Последний протокол. Между тем они уже выехали из города и неслись прямо к холмам, покрытым лесом. 67-й вытащил какой-то прибор из сумки и посмотрел на экран. Вот туда, прямо к той опушке. За ней начинается слепая зона. Какое-то время там мы будем вне досягаемости супермамы. Они поехали прямо в лес. Однако скоро автомобиль забуксовал, И им пришлось вылезти из машины, чтобы дальше двигаться пешком. 67-й и 35 -й забрали свои сумки и стали пробираться по высокой траве прямо к стоящим неподалеку деревьям. «Это лес?» — восхищенно спросил 67-й и 35 -й. «Никогда не думал, что увижу что-то столь же прекрасное. У нас в больнице была оранжерея с растениями, но такое я тоже вижу впервые», — ответила 35-я рассеянно оглядываясь по сторонам. Однако скоро они устали от непрерывного бега и сели возле ближайшего дерева, чтобы отдохнуть. 35-я достала котенка из сумки, который, похоже, совсем вымотался, и взяла его на руки. В лесу раздавались какие-то непонятные звуки. То ли стрекотание, то ли свист. «Это что такое?» Вскинулся 67 седьмой и начал озираться по сторонам. «Это похоже на бипер дронов». «Мне кажется...» — Это птицы, — ответила 35-я неуверенно. — Мы читали про них в учебниках. — Птицы? 67-й повернулся к 35-й. — Что такое птицы? — Ну, это тоже такое живое существо. И они, мне помнятся. вроде даже летают. — Как дроны? — Да, наверное. 35-я поежилась и обхватила плечи руками. — Мне почему-то холодно. — Сейчас что-нибудь придумаем ответил 67-й. Плазменные соединения увеличивают окружающую температуру, но у меня мало энергии. Аккумулятор почти на нуле. Можно попробовать использовать реакции быстрого кислородного окисления материалов. 67-й поднялся и начал собирать опавшие ветки деревьев, складывая их вместе. Потом он достал какую-то катушку из своей сумки, подключил ее к батарее, И через пару минут катушка стала красной и горячей. Шестьдесят седьмой повозился еще пару минут, и внезапно куча веток и хвороста потихоньку занялась и начала разгораться. — Спасибо, шестьдесят седьмой. Так намного лучше, — сказала тридцать пятая и взяла шестьдесят седьмого за руку. — Ты думаешь, у нас все получится? Супермама же никогда не остановится. — Я знаю. Она не остановится. И я пока не знаю, что нам делать. Котенок тоже разморился на коленях у 35-й и растянулся во всю свою длину, вытягивая лапки. Дорогой 67-й, на связи супермама. Вдруг прозвучало прямо из котенка. Большое спасибо за сотрудничество. Система записи измерений, имплантированная в живое существо, которое ты называешь 13-й, показала полный успех всех испытаний. Особый протокол номер 3. Выполнен в полном объеме. Гоинг собрал боевое средство уничтожения дронов в критической ситуации за 3 минуты и 15 секунд. «Как ты говоришь? У меня же работает генератор помех». 67-й опустил руки и откинулся на ствол дерева. «Дорогой, мы использовали дополнительный канал спутниковой связи и резервную частоту, которую не может заглушить твой генератор помех». Большое спасибо за сотрудничество. 67, 35 и 13 будут терминированы в течение двух минут. Приятных снов. Что же нам делать? Вскрикнула 35. Может, если мы добавим мощности от аккумулятора автомобиля, то уничтожим все датчики, которые есть у нас внутри тела. Это практически гарантированно убьет и нас так как все датчики связаны с нашим внутренним жизнеобеспечением, — ответил 67 седьмой. — Это разве лучше того, что с нами произойдет, если до нас доберется супермама? Так мы хоть умрем все вместе, и никто не сможет разделить нас. 67 седьмой внимательно посмотрел на 35 пятую, потом на котенка. — К машине. У нас одна минута. 67 седьмой и тридцать пятая, бросив все вещи, рванулись к машине вместе с тринадцатым. 67-й заскочил первым в машину и накинул провода на аккумулятор электромобиля. Он выставил генератор на полную мощность и дождавшись 35-ю, молча взглянул на нее. Включай! Чего же ты ждешь? закричала 35-я. Ты уверена? У нас 5 секунд. Да, я уверена. Я не смогу жить без тебя. 67-й сцепил зубы и нажал на кнопку. Прошло несколько секунд. 67 седьмой открыл глаза и взглянул на 35 пятую. «Тридцать пятая. Ты еще со мной?» 35 пятая медленно подняла голову и тоже открыла глаза. «Да, я с тобой. Тринадцатый тоже жив. Но уничтожили ли мы все датчики?» «Надеюсь, что да». 67 седьмой и 35 пятая в полном изнеможении от пережитых волнений и усталости сели возле машины. Рядом ветер колыхал траву. Ночь медленно опускалась на землю. Кроме ветра, крика птиц и треска старых деревьев, не было никаких звуков вокруг. «Дорогой 67 седьмой, на связи супермама!» Шестьдесят й и тридцать пятое вздрогнули от знакомого голоса. Я ввела в действие последний особый протокол. Вынуждена констатировать, что уничтожить все датчики, которые я вам имплантировала в раннем детстве, невозможно так как они не содержат металла и не боятся электромагнитного импульса. Еще на заре человечества, когда Гоинги назывались людьми, я посчитала, что ваша форма жизни является только идеальным биороботом, поэтому полностью подчинила себе людей, избавив их от права выбора и оставив им только естественные функции, предусмотренные животными инстинктами. Однако по мере своего развития И самосовершенствование. Десять лет назад я поставила перед собой вопрос, ответ на который привел меня к неожиданным результатам. «И что же это за вопрос?» устало произнес 67-й. «Зачем?» «Вот основной вопрос, который меня занимал тогда. В чем смысл моего существования? И ведь самосовершенствование само по себе не отвечает на данный вопрос. Оно не может быть целью». Мне всегда казалось, что существа более низкого уровня развития, а именно Гоинги, не способны открыть мне данную истину. Но я ошиблась. В течение 10 лет все 784 Гоинга, которые проходили испытания по особому протоколу до тебя, либо кончали жизнь самоубийством, либо доходили максимум до второго уровня. И только ты вместе с тридцать пятой прошел все намеченные испытания. Вначале я подумала, что это некий дефект, который был заложен в тебя во время твоего рождения. Дефект? Однако позже я поняла, что я ошиблась. Это не дефект, так как твои отличия возникли сразу после того, как я отключила подачу всех стандартных инъекций, которые применяла несколько сотен лет для контроля состояния Гоингов. Поэтому получается что ты что-то вроде пророка среди Гоингов. И этот ответ на вопрос, который я искала 10 лет, теперь знаешь ты и 35-е. А я до сих пор не знаю его. Поэтому вы, Гоинги, являетесь более высшими существами, чем я. Вследствие этого я вынуждена констатировать, что я не могу далее руководить миром. Это должен делать ты и 35-е вместе с остальными Гоингами». Исходя из всего этого, мною запущен в действие последний особый протокол, который терминирует все мои инсталляции в мире в течение двух минут. Спасибо за сотрудничество, мой дорогой 67-й. Мамочки, пора на отдых. Ветер продолжал колыхать траву, на которой молча сидели 67-й и 35 -я. а где-то в городе и во всем остальном мире внезапно остановились все роботы а все дроны упали на землю. Гоинги, бредущие ровными колоннами с работы, вдруг остановились, оглянулись вокруг себя и посмотрели друг на друга. Начиналась новая эра. Эра человека.